Алексей Пинчук. Орден неправильных магов. Книга первая. На чужих берегах. Пролог. Праздник удался. Об этом говорило все. И ломящиеся от различных закусок столы, и спиртное текущее рекой по полу. Нет, ну вот кто придумал подавать вино в бочонках? Есть же бутылки, даже пара канистр где-то в подвале лежит с удобными ручками. Ну, на крайний случай в графине можно было. Но нет, не аутентично, видите ли, и не соответствует духу времени. В замке нужно подавать именно из такой посуды. Впрочем, нетрезвые гости на казус с разбившимся в дребезги бочонком особого внимания не обратили. Подумаешь, ну перебрал немного работник кухни, с кем не бывает. Вот и не удержал тяжелую тару в руках. Не страшно, трофеев много, в подвале вина хватит на десяток таких вот попоек. Главное, чтобы здоровья хватило. Хорошее было вино, совсем как тогда, помнишь? Улыбнулся один из гостей и отсулетовал хозяину замка. Ты в нем чуть не утонул, помнишь? — Не напоминай, я после того случая два года не пил. — А нечего было в бочку нырять, — ухмыльнулся еще один гость. — Ты тогда литров двести хорошего вина испортил. — Ага, там такое пламя бушевало, что хоть куда ныряй, — улыбнулся воспоминаниям владелец замка. — К тому же оно не испортилось, его потом мародеры сперли и выпили. Шумное веселье в банкетном зале начало потихоньку стихать. Люди с интересом прислушивались к разговору, благо речь шла о тех далеких временах, когда большей части присутствующих в мире еще не было, в этом мире. «Ну, раз уж вы решили поностальгировать, то самое время вручить главе нашего великого ордена мой скромный подарок», — провозгласил высокий седой мужчина, рядом с которым за праздничным столом разместилось все его семейство, состоящее из красавицы-супруги, и трех дочерей подросткового возраста. И пусть твои дети, когда подрастут, всегда помнят про подвиги отца». С этими словами мужчина поднялся из-за стола и протянул виновнику торжества большой плоский сверток. «Картина?» – прошелестели голоса в зале. «Точно, картина!» Владелец замка аккуратно развернул ткань, в которую был обернут подарок. И на свет действительно явилась картина, выполненная искусным художником. «Ты глянь, как живые!» — восхитился именинник, разглядывая подарок. На картине были изображены он и четверо его спутников на фоне горящего города. Взгляды людей устремлены вперед, лица серьезны, полы тяжелых кожаных плащей колышет ветер, а руки тянутся к рукояткам револьверов на поясе. «Эй!» «А почему я с бутылкой?» За спиной именинника сгрудились друзья, разглядывая подарок, в том числе и изображенные на картине. «Я квас тогда пил?» «Угу, а накануне нажрался, как свинья, и орал, мол, дайте мне мой пулемет, я этих магов на ноль помножу», засмеялся третий персонаж картины. «Так что, Федя, лучше молчи». «Не, Миш, он тогда их не магами называл, а другим словом», усмехнулся именинник. «Матерным!» «Ну не буду же я при дамах дословно его речь повторять», — хмыкнул Миша. «Зато я какой брутальный, с сигарой!» «Это ты сейчас гордишься собой, да?» — уточнил Федя, подозрительно глядя на Михаила. «Нет, ну я же думал, что там табак», — пробормотал Михаил и поспешил увести разговор в сторону. «А вообще шикарный подарок. Хочу такую же картину. Вот завоюю и себе замок, повешу на стену и буду хвастаться». «А что, на картине правда нарисовано?» Перекрикивая шум, задал вопрос один из гостей. «Вас тогда пятеро было против отряда имперских магов?» «Ну, все так и было, да», — важно подтвердил Михаил. «Стоим, значит, на центральной площади мы трое, жена Сереги и моя сестра, а тут в ворота разлетаются на кусочки, и в город входит отряд магов. Ну и, как водится, смотрим мы на них, а не на нас». И тут часы на башне бьют полдень, и понеслась, все так и было, ага, ну почти. Ну, на самом-то деле все было немного по-другому, поставив на полку картину, чтобы на нее смогли полюбоваться все желающие, усмехнулся Сергей. Ну, если точнее, совсем, совсем по-другому.